Учёты. Существует много способов изучения птиц. Можно, укрывшись в шалаше или палатке, удобно устроиться на надувном матрасе и лежать там весь день, наблюдая в подзорную трубу за интимной жизнью коршунов или аистов. Можно, усевшись лесной на морском берегу, смотреть на пролетающих уток или чаек. А можно просто бродить по лесам и лугам, высматривая, какие певчуги где живут. А есть способ считать галок и ворон, да и других птиц на вполне научной основе. Это называется количественным учётом. Знать точное или относительно точное число птиц, живущих на той или иной территории, необходимо не только для того, чтобы удовлетворить праздное любопытство орнитологов. Численность птиц надо знать при охране или привлечении редких или полезных для человека видов, а также в случае необходимости уменьшения количества нежелательных пернатых: ворон в городе, скворцов на виноградниках, чаек на аэродромах. Кажется, чего проще сосчитать птиц. Но нет. Это работа требует особой квалификации и подготовки. Прежде всего, необходимо безошибочно узнавать всех птиц, а их только в Москве обитает свыше 200 видов, а в России около 700. И различать их надо не только по внешнему облику, а по голосам, песням, по свистам, позывам, крикам, а также по другим звукам. Например, различать виды дятлов по их долбёжке. Ведь в природе птицу чаще не видишь, а слышишь. Затем надо проложить учётный маршрут. Длина его должна быть около 10 км, проходящий в типичной для этого района местности. И самое неприятное для многих орнитологов учёт должен проводиться на рассвете когда все птицы интенсивно поют и их легко обнаружить если бы вы знали как от такого променажа даже в подмосковном лесу устаёшь к концу дня идти надо медленно чтобы никого не пропустить к тому же ни на минуту нельзя расслабиться вот кто-то промелькнул в зарослях кто это конёк или овсянка вот пискнула синица Московка, гаечка, хохлатая, застучал зяблик. А какой? Белоспинный или, может быть, большой пёстрый? В лесах средней полосы России больше всего утомляет птица зяблик. Им просто переполнены все рощи и дубравы, ельники и сосняки. И бредёшь по лесу, пытаясь за этой шумовой завесой за неустанно повторяющимися трелями сотен зябликов услышать и правильно определить песни других видов птиц. И вечером после такого учёта в подмосковном лесу засыпаешь под чёткие, дурацкие, ура, оптимистические фразы зябликов беспрерывно, как на заезженной пластинке звучащие у тебя в голове. Конечно, на таких маршрутах встречаешь не только птиц. Ведь когда ищешь одно, почему-то попадается совсем другое. А некоторых таких встречах, находках и приключениях, переживших со мной и моими коллегами орнитологами на учётных маршрутах, я и хочу рассказать.